Глава шестая. Старые друзья. Объединенное княжество н о р т э й н с о стороны выглядело стабильным и процветающим. Выдержавшая за последние двадцать лет несколько опустошительных войн, к о т о р ы е привели к объединению под стягами н о р т а й н а большей части срединных государств, княжество богатело, развивалась торговля, строились новые заводы, п о д г о т а в л и в а л и с ь специалисты для работы на них. Выпускалась новая высокотехнологичная продукция. Всего за каких-то 20 лет страна шагнула из средневековья в космическую эру, и это только благодаря в ы к р а д е н н о й из страны магиков и и х о р о в т е х н о л о г и и работы с психоматрицами. За эти годы удалось вырастить целую армию специалистов во всех областях науки и техники. Казалось, ничто не может нарушить стабильность здорового работающего механизма. Но только два человека во всем государстве знали истинное положение вещей. К ним стекалась со всех сторон разведывательная информация. По крупицам они собирали мозаику, тем самым восстанавливая целостную картину мира. Этими людьми были великий князь н о р т е й н а Сергей Одинцов по прозвищу Волк и его правая рука Лех Шустрик. Сергей трудился не покладая рук. Мало кто в княжестве мог представить, какую нагрузку он испытывал каждый день, сколько неотложной работы проходило через него. Он вставал в шесть утра, обязательная зарядка в тренажерном зале, после чего легкий завтрак и сразу за работу. Просмотр утренней почты, свежих отчетов по финансовым, политическим и социальным направлениям, сводок новостей со всего мира. Затем прием представителей из разных служб и у п р а в л е н и й княжества, заслушивание докладов, совещание с главами департаментов. Очень часто ему приходилось летать в командировки в те края государства, где требовалось его личное присутствие. Ложился он спать рано, часов в одиннадцать, но случалось засиживаться допоздна, если дело не терпело отлагательства, решение нужно было вынести немедленно. Часто Серега вспоминал те счастливые времена, когда он был простым сотником в о л к о м Ему не нужно было зарываться в горы бумаг, внося свои указания и коррективы. В те времена, когда его основная задача была уничтожить врага и выжить, когда он с друзьями по волчьему отряду искал на своем м я г к о е м е с т о приключений и обязательно их находил, когда ему каждый день приходилось махать мечом и не подмахивать ручкой указы, приказы и распоряжения. В те годы он был беззаботен и счастлив. в Прочем, и сейчас Серега испытывал удовольствие от того, что делал. Он был полон с и л и энергии. Работа на благо государства хоть и сосала из него все соки, но казалось, даже о м о л а ж и в а л а его. К тому же у него были верные помощники, на которых он в любой момент мог опереться, и в первую очередь это была его жена а й р а И верный друг Лех Шустрик, с которым давным-давно свела его судьба в тюремной камере князя Боркича. Могли ли они тогда вообразить себе, каких высот достигнут? Сергей работал у себя в кабинете над очередным отчетом Дэри Каральфа, главы управления внешней разведки. Он собирался уже закончить. Время близилось к полуночи, когда в дверь раздался стук. Серега отложил доклад в сторону, нажал кнопку на столе, разрешая посетителю войти и удобно откинулся в кресле. Кому это он потребовался в столь поздний час? Дверь открылась и вошел Лех Шустрик. Выглядел он уставшим и встревоженным. Привет, старый пень. Совсем наверное зачах в своем кресле, заговорил он с порога. Если бы кто услышал эти слова, адресованные князю Волку, решил бы, что их автор совсем с м е х н у л с я и жизнь ему недорого. Сейчас последует вспышка гнева и скорая казнь на Хала, но Серега лишь улыбнулся и протянул руку, указывая на свободное кресло. Садись давай, старая лиса. Чего так поздно? До утра подождать не мог. Меня Аира совсем заждалась. Я ее уже два дня не видел. Как вчера с Марком попрощался, улетел сразу. Сегодня вот к вечеру вернулся и сразу за работу. Это что, думаешь, я не в курсе? И что там в Краснограде? Зачем ты потребовался? – спросил Лех, погружаясь в кресло. – А у тебя есть что-нибудь для души и тела? Если ты про прохладительные напитки, могу предложить вино или пиво. Темное, Климанское, свежий урожай. А давай по кружечке темного. Климанское я люблю, согласился л е х Смотрю, это совсем в о л ч и пиво п е р е с т а л ж а л о в а т ь Давно у тебя на столе его не видел. о но в принципе и правильно, надо пробовать новые вкусы, а то можно и зачахнуться о скуки. Серега выбрался и з з а стола и направился к б а р о з а маскированному в книжном шкафу. Он выбрал два небольших бокала, достал н е п о ч и т а ы й глиняный кувшин с пивом. распечатал его и наполнил бокалы. И все-таки, что тебе не спится? Завтра, насколько я помню, нам предстоит поездка в инкубатор. А ты на ногах? спросил Серега, возвращаясь к себе. Думаю, что поездку в инкубатор придется отложить, заявил Леха сделал глубокий глоток. И впрямь вкусная к л е м а н с к а я Давно такое не пил. Почему это отложить? Мы давно уже не были в гостях у шарифа, насторожился Сергей. Инкубатором назывался научно-исследовательский институт, занимающийся вопросами психоматрицирования. Если говорить простыми словами, сотрудниками инкубатора создавались слепки человеческого сознания, которые можно было пересадить на любой другой носитель. В самом начале развития княжества Нортгейн именно эта технология позволила быстро развить науку и технику. Инкубатором руководил академик Шариф, когда-то служивший Ихором, но выкраденный и перевербованный одинцовым. Что-то тревожно мне, Серега. Думаю, мы упускаем что-то очень важное. Мои люди докладывают, что на севере заметно какое-то движение. Стужа начала оживать, и это очень сильно меня беспокоит. Мы много раз пытались наладить контакты с так называемыми великими магами Севера или как они себя именуют Стужей, но нас просто игнорировали. Мы отправляли к ним посольства и экспедиции, но они возвращались ни с чем. Ни один человек среди н а х государств не добрался до Стужи. Ходил по краю, видел северных витязей, но не мог даже заговорить с ними. Северные земли оказались закрыты для нас, как в свое время железные. Но если магики и и хара пытались вмешиваться в нашу жизнь, то стужа просто нас игнорирует. Так почему ты считаешь, что что-то изменилось? Одинцов смерил ш у с т р и к а испытующим взглядом. Любой другой на месте Леха тут же почувствовал бы себя неуютно, словно перешел чужую государственную границу с мешком контрабанды. Но Леха глазом не повел. Как ты знаешь, меня всегда это тоже беспокоило. Почему они отгородились от нас? Почему никого не пускают на с в о и т е р р и т о р и и Почему не п ы т а ю т с я вмешаться в нашу жизнь? Как бы у нас за спиной н о в ы я Ихара не скрывались, еще более с т р а ш н о е чем п р е д ы д у щ и е Рано или поздно Ихара в е р н у т с я чтобы взять реванш. Как бы мы ни оказались разорванными на два фронта, вот о чем я беспокоюсь. Если бы стужа была заодно с ихерами, то когда м ы и м хвост п р и е ж а л и они бы не промедлили вмешаться и нападать на м подзад как следует. Но ничего такого не последовало, возразил о д и н ц о в Потом ты помнишь легенды приграничие о людях, которые приходят время от времени со стороны стужи? Они такие же, как мы, говорят на с т р а н н о м языке и умеют общаться картинками. Выглядят причудливо, словно одеты в лед, продолжил Шустрик. Спасибо, что напомнил детские сказки, сказал Серега, сделав новый глоток. Только не понимаю, к чему ты клонишь. Если даже выходцы из тужи посещали наши земли, то последние несколько сотен лет их никто не видел. Так что не верю я что-то в эти легенды. И вот и напрасно д р у г о м ы очень даже напрасно. Я получил донесение с севера от своих людей, что несколько дней назад в приграничье появился странный человек, очень похожий на выходца из тужи, в ы с о к и й ростом, лицом смуглым, в серебристой одежде, очень прочный, похожий на доспех, вооружен мечом. Местные пытались с ним разговаривать. Он все понимает, только говорит на причудливом языке, к о т о р ы й никто не знает. Не достигнув взаимопонимания, чужак вдруг стал транслировать сознание местных жителей причудливые картинки, которые сами складывались в истории. Серега преобразился. Новость, принесенная л е х о м его изинтриговала. Неужели после стольких попыток разгадать загадку стужи она сама отправила к ним парламентера? Он не верил в такую удачу. Это же великолепно, отличную новость ты принес, ш у с т р и к он обрадовано потер руки. Это, конечно, да. Только за эти два дня ситуация несколько изменилась, н а м у р д и л Солех. Что стряслось? Чужака поселили у одного из моих людей, все время за ним наблюдали. Пока достучались до меня, все доложили. Тут заминка вышла. Один из столичных служак посчитал эту новость неинтересной и отложил ее подальше, так что до меня она с опозданием дошла. За это время чужак стал проявлять признаки беспокойства, несколько раз пытался уйти, мы не могли этого допустить. Последние слова Лех Шустрик выговорил с заметным замешательством. И что вы сделали? л е д я н ы м голосом спросил Серега. Его задержали и заперли, ограничили, так сказать, перемещение. Так прямо и говоря, арестовали. И что? Его собирались доставить в Вышеград, только Чужак словно заболел, он стал ч е к н у т ь на глазах. Сообщение о его задержании я получил несколько минут назад и сразу к тебе. Пока что Чужак жив, но за его жизнь медики сильно опасаются, у него словно включился механизм самоликвидации. Сколько ему осталось? – спросил Серега. – День, может, два, если мы не разберемся, как ему помочь. Можно ли его перевезти в Вышеград? Нет. Медики опасаются, что по мере удаления от стужи его самочувствие будет только ухудшаться. Они не рекомендуют его перевозить. В таком случае мы должны лететь к нему. Я обязан увидеть человека в стуже в живую и попытаться с ним поговорить. Принял решение Сергей. Где именно содержат ч у р а к а Маленький городок называется Подвязье, часов пять лету от столицы. Распорядись, чтобы подготовили аппарат, вылетаем немедленно. Надо только Аиру предупредить, распорядился Серега. Так это я уже и аппарат подготовил и Аиру предупредил. Хитро улыбнулся л е х ш у с т р и к И чтобы я без тебя делал, расплылся в улыбке Серега. Ну спасибо. Как а я р а сильно гневалась на меня. Она уже привыкла, только наказала за тобой присматривать. Да сама собрала тебе сумку в дорогу. Серега улыбнулся, подумав об а й р е Лететь никуда не хотелось. Сейчас бы з а н ы р н у т ь в кровать, да продавить подушку пару часов. Но служба требует его присутствия. Можно, конечно, попытаться и в вертолете поспать, только вряд ли получится. Тряска да неудобное сидение подряд получше любого энергетического напитка. Раз все готово, тогда не будем терять времени. Полетели, скомандовал Сергей, поднимаясь из кресла.